Глава шестая Старые пути, новые идеи «А как вы сами узнали, что хрелки хотят напасть на деревню?» Когда выехали на Большак, спросила Элька Унала, отнесшегося к девушке с искренней симпатией. «Следы», – ответил защитник, бросающий внимательные взгляды по сторонам. После утреннего дождя успела распогодиться и обдуваемая ветерком дорога быстро подсыхала. А таких ливней, чтобы превратить ее в непролазные грязевые лужи, еще не случилось. Мы с Ментаной видели следы. Странно, твари не спустились с гор, а вышли из леса южнее Луговины. Как их упустил дозор Винета? Могли они оказаться у Луговины другим путем? Припоминая карту Алтарана, нахмурился гал. Тоже просчитывая варианты, он счел нужным уточнить диспозицию у местного специалиста. Вдруг что-то осталось упущенным. «Нет, я уже так и это прикидывал. Через Харуновы копья осенью никак не пройдешь. Белится, разливается, бурливая речка, норовистая, все мосты временки сносит». Покачал головой нал, знакомый с местностью не понаслышке, а по опыту своих и конских ног. Хрялки плавать не любят, да и мордодралы текучую воду не жалуют. «Как и положено всякой уважающей себя нечисти. Это в любой сказке написано», — согласилась Элька, ласково потрепав лошадь по гриве и выпрямилась в седле. Девушка очень гордилась тем, как быстро она освоила новый для себя способ передвижения. «Это вам не какой-нибудь спортивный велосипед?» Даже придира и вредина Гал считал, что она держится на лошади неплохо. Впрочем, начавший ездить в седле и держать в руках оружие едва ли не раньше, чем говорить, этим талантом он пренебрегал до сих пор. Воин не видел в умении Эльки ничего сверхъестественного, такого, за что ее стоило бы похвалить. «Старые пути!» – осенила Ментано так резко, что она натянула поводья кобылки. Лошадь обернулась к всаднице с очевидным вопросом в карих глазах. «Куда изволим ехать, хозяйка, если сюда ехать передумали?» «Что это?» Гал не видел такого названия в картах дорожного атласа. Но не только оборотень, а и нал смотрели на Дану со смутным удивлением, словно ее слова что-то напоминали ему. Но вот что? Воин никак не мог ухватить мысль за хвост. Грялки могли попасть в луговину, если прошли через старые пути. Это подземные ходы, свернутого в петли пространства. Очень опасные, давно заброшенные, построенные великими данными прошлого. Но, может быть, кое-где по этим дорогам еще можно пройти, если ты достаточно безумен, чтобы на такое решиться, или никогда не был жив по-настоящему, как мордодрал рассказала Минтана, вцепившись в поводья так, что побелели костяшки пальцев. «Обладая женщина силой изгала разорвала бы упряжь в клочья». «Любопытно», – прокомментировал Лукас, обожавший оригинальные магические творения и при случае старавшийся непременно осмотреть местные достопримечательности. В ожидании дальнейших пояснений он послал коня чуть вперед, чтобы лучше слышать речь волшебницы. «Ты была там?» – догадалась Элька. Слишком уж эмоционально окрашенным был рассказ Даны. «Один раз. Еще послушницей второго круга», – призналась Минтана, неохотно. «Мы с подругой вычитали в старинном учебнике с кафедры «Столпа Зенора заклятие, открывающее проход из твердыни в старые пути, истощили из музея печать «Ключ от врат». Тот участок путей был совсем разрушен. Далеко мы не ушли, но магические факелы, с которыми пришли, быстро потухли. Потом Пилар оступилась и где-то потеряла ключ. Без него мы не могли найти арку врат и выбраться назад. Прежде чем меня отыскали Даны Твердыни, прошло двое суток. Моя подруга оттуда не вернулась. Что-то шуршало во тьме, я слышала ее крик, А потом тишина. И снова шуршание, шуршание, шуршание. Потом в наказание я семь восьмидневок дневок колючие сорняки на пустыре за твердыней. Но никогда в жизни я так не радовалась этому занятию. Я была готова делать все, что угодно, только делать это на солнце. По ночам меня долго преследовали кошмары. Шорох и темнота. С посеревшим лицом, но намеренно, бесстрастным тоном, поведала компании свою историю Минтана. «Судя по всему, эти пути – мерзкое место. Как раз под стать хрелком? сделала вывод Элька. «И как ты после всего этого с ума не сошла?» «Иногда мне кажется, что сошла», – коротко улыбнулась колдунья, на мгновение запрокинув голову к небу. «Мне тоже». Протянул Нал и усмехнулся, вспоминая что-то свое. Они обменялись напарницей, понимающими взглядами. «Значит, вы полагаете, что поблизости может находиться проход старые пути?» Не заостряя внимание на кошмарных деталях, спросил Лукас. «Да, я знаю это», – кивнула Ментана, оправляя юбку, чтобы чем-то занять руки. «В лесу как раз южнее луговины Эда». Круг из белых каменных столбов. — А, каменные стуканы! — сообразил, о каком именно месте говорит его спутница защитник. Ментана кивнула и закончила. — Нам стоит проверить то место. И если хрялки действительно использовали старые пути, сделать все возможное, чтобы запечатать врата или просто разрушить их. — Если пойдем к каменным истуканам, Практично заметил Нол, с режем лесом кусок пути до Керуна. А там и до Большого Тракта, прямой дороги в Твердыню недалеко. По-любому хорошо выходит. «Отлично, показывайте дорогу», – предложил Лукас. И вскоре компания свернула с большака на лесную тропу, указанную зорким рыцарем, истинным знатоком спортивного ориентирования. «Может, потомок древних королей», – Проклятых грехом Азарта и не стал великим властителем Мандра Мандрилиса, но зато Алтаран приобрел вполне приличного воина и следопыта. Вокруг было довольно мокро, но осенние дожди еще не успели сделаться затяжными, чтобы превратить все стежки-дорожки в непроходимые топи. Под копытами лошадей влажно чавкала пока зеленая трава и желтые листья. Капли, задержавшиеся на листве после дождя, орошали незваных гостей, но значительных неудобств не доставляли. Только Элька брезгливо морщилась, снимая нити паутинки с волос, а потом сдалась и накинула капюшон. Сами по себе ловчие узорчатые сети маленьких трудяк даже восхищали ее, но ощущение паутины на лице девушка терпеть не могла. Это было единственной мелочью, досаждавшей ей в осеннем лесу любого из миров. Даже комары и прочий гнус с хищным гулом, набрасывающийся на всех приятелей, выбиравшихся с элькой в лес на прогулку или за грибами, обычно не кусал хатическую колдунью на земле. Может, не считал съедобной? А пока отвлекшие огонь на себя друзья, чертыхаясь, выливали на одежду и тело не один флакон тайги, и отбивались от комаров. Элька наслаждалась природой и заполняла корзинку отборными молодыми опятами и поздними подберезовиками. «Эй!» Макс ворвался в зал совещаний, энергично потряхивая бутылкой из-под газировки. «Вы только поглядите!» «А что интересного в пустой бутылке?» Поглаживая крыса, полюбопытствовал Рент, косясь на взволнованного ученого. «То, что она пустая!» Снова встряхнув емкость, воскликнул Шпильман, столь возбужденный, что густая, вечно растрепанная шевелюра почти стояла дыбом. «Макс, объясни!» – мягко попросила Мирей. Юноша начал тараторить, но из набора диковинных слов, вываленных им на команду, никто ничего не понял. Бедное заклинание универсального перевода – не справилась с ворохом научных терминов, нанизываемых один на другой в бешеной последовательности. «Максик!» – поспешно нажав на перстень для конспирации, жалобно взвыла Элька, чувствуя себя неумнее лошадки под своим седлом и опасаясь, что голова ее сейчас лопнет от горы диковинных слов. «Мы тупые! Мы очень тупые! Нет, мы очень-очень тупые! Объясни на пальцах!» Учти только, я имею в виду вовсе не дактиль, да как-нибудь покороче». «Эм, ладно», – почесал лоб Шпильман, недоумевая, что именно показалось друзьям сложным в его элементарном повествовании. Вычленив из своего рассказа суть, гений перевел. «Махдадрал испарился, как только Схейда из бутылки вступила во взаимодействие с атмосферой дома». Я успел только выяснить, что по существу это создание нематериально, а является некой мощной квинсистенцией мысли. «Сон разума рождает чудовищ», – перебирая поводья, пробормотала начитанная Элька испанскую поговорку, ставшую темой незабвенного Афорта Гойи. «Вот вам и прямое доказательство». «Что, даже плащика не осталось?» а уточнил Рент. Он так рассчитывал вечерком позабавиться с крошкой-мордодралом, погонять его по бутылке, может, кинуть внутрь пару пуговиц. «Нет», – терпеливо повторил Макс, рассеянно крутя в руках опустевшую емкость. «Плащ не был тканью, он тоже являлся частью условной плоти существа. Вот, думаю, с оставшейся амуницией хайалков» претерпевших преобразование в скором времени произойдет аналогичный процесс. Время распада замедленно из-за близости к источнику творения. А свинки? Микунчик народу не светит? Элька представила себе панику среди сельчан, коль хрюшки вздумают раствориться в воздухе без остатка, едва их вознамерятся пустить под нож. О! Гениальный парень отложил бутыль, и взлохматил волосы на голове обеими руками для стимуляции и без того происходящего на запредельно высоких скоростях процесса мышления. Изначально существовавшие в виде квинсистенции мысли, хриалки были превращены в объекты материальные, заклинанием Лукаса, отделившим ложную плоть от ложной одежды. Полагаю, этот процесс трансформации обратной силы не имеет ибо характеристики объектов были изменены кардинально. «Спасибо, месье Шпильман, за анализ». От всего сердца поблагодарил Лукас ученого. «Да за что?» — Неподдельно удивился скромняга Макс. «Я толком и не узнал ничего». «Благодаря вам мы теперь знаем, главное, чудовища действительно являются созданиями некого разума, обладающего мощнейшим магическим потенциалом». Покачиваясь в седле, покровительственно возразил Лукас, старавшийся как можно чаще подкреплять уверенность в себе умнительных членов команды и прибавил задумчиво. «Хорошо бы нам теперь выяснить, действительно ли этот разум принадлежит повелителю теней, или мы погнались за... хм... тенью». «А, этим можно заняться!» Снова принялся ожесточенно лохматить свои волосы молодой ученый, заметавшись по залу совещаний. Поспешно подобравшие собственные конечности Рент и Мирей, напряженно следили за приятелем, готовые подхватить его в критический момент столкновения с мебелью или убрать несчастную с траектории передвижения гения. «Кое-какие показатели я снять успел. На создание примитивного детектора должно хватить». «Насколько примитивного, месье?» – уточнил маг, блеснув хищной зеленью глаз. «Он будет указывать направление...» «И изменять цветовую индикацию по мере приближения к цели. Но точных координат не даст», — стыдливо пояснил Макс, ковырнув кроссовкой паркет. «Этого более чем достаточно», — горячо заверил технаря мисье Даггар. «Так за работу же, мой друг!» «Молодец!» — обронил одно, но веское слово похвалы изгал. «Спасибо!» Смущенно одернул футболку Шпильман и побежал к своим загадочным машинам выполнять обещания, а коллеги вернулись к созерцанию красот осенней природы. Минут через сорок довольно быстрой езды по лесной тропинке, теперь, судя по следам вокруг тропинки явно животного происхождения, Нал махнул рукой и спешился. «Я пойду разведаю. Ждите!» Коротко бросил он команде и исчез среди деревьев. Загадочным образом рыцарь в ярко-синем плаще почти мгновенно умудрился слиться с растительностью. Уж не приколдовывала ли над одеждой своего верного защитника ментана. Спустя семь минут Нал столь же неслышно и незаметно, как исчезал, возник вновь и подтвердил предположение колдуньи насчет направления движения. Хрялки и Мордодролл здесь наследили, но сейчас все спокойно. «Вальпин дозорный поет. Это здешняя печуга. Если б какая нечисть в округе была, Эль просто чужой человек, она бы молчала. Значит, можем выходить прямо к каменным истуканам». Гал выдвинул на пару пальцев меч из ножен и кинул на лезвие взгляд. Поскольку оружие не сияло, воин согласился с мнением Нала и местного представителя крылатой фауны. Вновь следуя за бдительным защитником, Путешественники продолжили движение во влажные лесные дебри. Через каких-нибудь пятнадцать минут неспешной езды деревья неожиданно расступились, открывая взору идеально круглую, точно нарисованную по циркулю поляну, поросшую лишь мягкой и ровной, как ковер, или лучший английский газон травой. Деревья словно не смели приступить к некой незримой границе. На этом зеленом покрытии, широким диаметром около 10 метров кругом, словно вечные, давшие обет молчания стражи, стояли массивные, выше роста гала, шестигранные столбы из светлого камня. Между ними лежала плоская шестигранная плита, около пяти метров поперечнике из того же материала. На этой плите, завернувшись с головой в широкий темно-коричневый плащ, «Кто-то очень громко и совершенно безмятежно спал». «Это что за чудо в плаще? Уж не шпион ли Мордодрольский?» Удивился Нал, не ожидавший найти в столь таинственном, обыкновенно избегаемом людьми уголке леса посторонних. Тем более бессовестно дрыхнущих посторонних в час, когда родине грозит опасность. «Да просим!» Выезжая на поляну, улыбнулась Ментана с холодком. Ренда, сидевшего в кресле за многие миры от алтарана и вовсе не собиравшегося вступать в разговор с колдуньей, невольно передернуло. Он заранее посочувствовал несчастному, безмятежно спящему незнакомцу. «А знает ли он что-нибудь? Весьма сомнительно, чтобы хрелки побывали в этих краях». Чуть нахмурившись, Лукас оглядел ровную поверхность травы, ища верную примету мордодрала, выжженные участки земли и следы лап свинорылых монстров. «Готов спорить, что были», — твердо заключил Нал и указал рукой на несколько обломанных, еще не успевших увянуть веток кустов на востоке поляны, и потом, махнув назад, объяснил. «По траве не судите, Дан, пустое. Это манкирия вечная. Ее так просто не вытоптать даже мордодралу». Всадники посмотрели на обломанные ветки, потом обернулись. Элька не поверила своим глазам. Позади отряда простиралась ровная, совершенно девственная в своей незатоптанности поляна, словно по ней и не проехал несколько секунд назад конный отряд. Только что примятая трава прямо под копытами лошадей распрямлялась с быстротой пружинки. «Живая мечта содержателей гольф-клубов, стадионов и всех любителей культурных лужаек», прокомментировала девушка припоминая дачные хлопоты на ниве воплощения маминой маниакальной мечты – создание английского газона. Почему Элька должна воплощать в жизнь чужую мечту, если ее вполне устраивает обычный лужок? Белозеровой младшей, естественно, никто разъяснить даже не подумал. Зато газонокосилку, грабли для листвы и совочек для выкапывания вездесущих одуванчиков вручали регулярно. Нал тем временем соскочил с жеребца – у самой плиты и основательно встряхнул крепко спящего типа за плечо. Потом еще и еще раз, потому как после первых двух сотрясений храп стал только громче. Гал встал чуть поодаль, отрезая незнакомцу возможные пути отступления. Будет тот решит спастись бегством. Оружие из ножен не извлекали, но для столь умелых воинов это было секундным делом. Лукас чуть пошевелил пальцами, готовя спутывающие чары. Элька тоже спешилась и попыталась приблизиться к плите, но длинная рука Гала и его очень строгий взгляд вынудили любопытную девушку держаться в стороне от происходящего. Скроив совершенно невинную мордашку, дескать, да и не собиралась я вовсе никуда соваться, нехотя остановилась. Притормозила она только из-за опаски, что если будет настаивать на своем, С воина и вовсе отослать ее домой. Наконец, здоровенный тюк в плаще, казавшийся массивным даже рядом с рослым налом, пошевелился по собственной воле и сонно, причмокивая губами, сел. Сладко потянулся. То, что казалось серо-коричневым капюшоном плаща, распахнулось, вернее, развернулось в два огромных уха и захлопало на ветерке, словно флаги. Сонно заморгали огромные, С пару кофейных блюдец глаза глубокого шоколадного оттенка. Эльки странное создание невольно напомнило чебурашку гиганта из тех, что стряпали японские кукловоды поклонники русского мультфильма. Пробудившийся незнакомец поерзал на плите и, заразительно позевывая во весь, пухло-губый рот, спросил,